ЧАСТЬ 29. На десятые сутки Телегин достиг прифронтовой полосы. Все это время он шел только по ночам, с началом дня забирался в лес, а когда пришлось спуститься на равнину, выбирал для ночлега местечко подальше от жилья. Питался овощами, таскал их с огородов. Ночь была дождливая и студенная. Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним добром, толпами женщин и стариков, тащившими на руках детей узлы и утварь. Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошел 14-й и 15-й, и кончается 16-й год, а все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, бредут в покорном отчаянии жителей сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади едва волочат ноги, солдаты ободрались и помельчали, толпы бездомных людей молчаливы и равнодушны. А там, на востоке, откуда резкий ветер гонит низкие облака, все еще бьют и бьют люди людей, переставших уже быть врагами, и не могут истребить друг друга. На топкой низине, на мосту, через сдувшуюся речку, шевелилось в темноте огромное скопище людей и телег. Громыхали колеса, щелкали бичи, раздавались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между сваями мутную воду. Скользя по скату шоссе, Иван Ильич добрался до моста. По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону. При въезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами о размокшие доски, едва выворачивали груженные ваза. С краю у взъезда стоял всадник в развиваемом ветром плаще, держал в руке фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картузик, что-то, видимо, просил. Всадник вместо ответа ударил его в лицо рукоятью сабли, и старик повалился под колеса. Дальний конец моста тонул в темноте, но по пятнам фонарей казалось, что там тысячи беглецов. А продолжал медленно двигаться. Иван Ильич стоял прижатый к телеге. В ней в накинутом одеяле сидела худая женщина с висящими на глазах волосами. Одной рукой она обхватила птичью клетку, в другой держала вожжи. Вдруг обоз стал. Женщина с ужасом обернула голову. С той стороны моста вырастал гул голосов, быстрее двигались фонари. Что-то случилось. Дико по-звериному завизжала лошадь. Чей-то протяжный голос крикнул по-польски «Спасайся!» и сейчас же ружейный зал рванул в воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские, детские голоса. Направо издалека мелькнули редкие искорки, донеслись ответные выстрелы. Иван Ильич влез на колесо, всматриваясь. Сердце колотилось, как молоток. Стреляли, казалось, отовсюду, по всей реке. Женщина с клеткой полезла с воза, задралась юбкой и упала. «Ой, ратуйте! басом закричала она. Клетка с птицей покатилась под откос. С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой, стой!» — донеслись сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перилы и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печеного хлеба. Иван Ильич просунул руку под брезент, отломил от коравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть. В суматохе среди выстрелов обоз перешел наконец на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги, пробрался между экипажами беглецов на поле и пошел вдоль дороги. Из отрывочных фраз, уловленных из темноты, он понял, что стрельба была по неприятельскому, то есть русскому разъезду. Стала быть линия фронта. В верстах в десяти, не дальше от этих мест. Несколько раз Иван Ильич останавливался, перевести дух. Идти было трудно против ветра и дождя. Ноги ломило в коленях, лицо горело, глаза воспалились и припухли. Наконец он сел на бугор канавы и опустил голову в руки. За шею текли ледяные капли дождя. Все тело болело, как перееханное колесами. В это время до слуха его дошел круглый глухой звук, точно где-то далеко провалилась земля. Через минуту возник второй такой же вздох ночи. Иван Ильич поднял голову, вслушиваясь. Он различил между этими глубокими вздохами глухое ворчание то затихающее, то вырастающее в сердитые перекаты. Звуки доносились не с той стороны, куда Иван Ильич шел, а слева почти со стороны противоположной. Он пересел на другую сторону канавы. Теперь ясно были видны низкие рваные облака, летящие в небе, грязным и железным. Это был рассвет. Это был восток. Там была Россия. Иван Ильич поднялся, затянул пояс и, разъезжаясь ногами по грязи, пошел в ту сторону через мокрые жнивья, канавы, и полузавалившиеся остатки прошлогодних окопов. Когда совсем разъяснело, Иван Ильич опять увидел в конце поля шоссейную дорогу, полную людей и экипажей. Он остановился, оглядываясь. В стороне под огромным, наполовину облетевшим деревом стояла белая часовенка. Дверь была сорвана, на круглой крыше и на земле валялись вялые листья. Иван Ильич решил здесь подождать сумерек. Зашел в часовинку и лег на зеленый от мха пол лицом к стене. Нежный и томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхания колес и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными и вдруг провалились. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно Силилась стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал, крутя головой, и поглубже зарывался в мягкую бездну сна. Но пятнышко появлялось снова. Тревожило, будто что-то случилось. Душа заливалась слезами. Сон становился все тоньше, и опять загромыхали вдалеке колеса. Иван Ильич сел, оглядываясь. В дверь были видны плотные плоские тучи. Солнце, склонившись к закату, протянуло широкие лучи под их свинцово-мокрыми днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, осветило склоненное лицо деревянной, полинявшей от времени Божьей Матери в золотом венчике. Младенец, одетый в ветхие риски, лежал у нее на коленях. Благословляющая рука его была отломана. Иван Ильич перекрестился мелким крестиком и вышел из часовни. На пороге ее, на каменной ступени, сидела молодая светловолосая женщина с ребенком на коленях. Она была одета в белую, забрызганную грязью свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича. Взгляд был светлый и странный. Исплаканное лицо ее дрогнуло, точно улыбнулось и тихим голосом, «Просто!» — она сказала по-русински. «Умер мальчик-то!» И опять склонила лицо на ладонь. Телегин нагнулся к ней и погладил по голове. Она порывисто вздохнула, и слезы полились по ее лицу. «Пойдемте». «Я его понесу», — сказал он ласково. Женщина качнула головой. «Куда я пойду?» «Идите с Богом одни, пан добрый». Иван Ильич постоял еще с минуту, дернул картуз на глаза и отошел. В это время за часовни рысью выехали два австрийских полевых жандарма. В мокрых и грязных капотах, усатые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, их крикнул хрипло «Подойди!». Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспаленными от ветра и бессонницы. Вдруг они блеснули радостно. «Русский!» — крикнул он, хватая Телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво. Телегина отвели версты из и заперли в сарае. Была уже ночь. Ясно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тускло-красный свет зарева на востоке. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого давичем с воза. Походил вдоль дощатых стен, осматривая, нет ли где лаза. Споткнулся на тюк прессованного сена, зевнул и лег. Но заснуть ему не пришлось. После полуночи где-то неподалеку начали бухать четыре орудия. Красноватые вспышки проникали сквозь щели сарая. Иван Ильич привстал, прислушиваясь. Промежутки между очередями уменьшались, дрожали стены сарая, и вдруг совсем близко затрещали частые оружейные выстрелы. Ясно, что бой приближался. За стеной послышались встревоженные голоса, запыхтел автомобиль, протопало множество ног. Чье-то тяжелое тело ударилось снаружи о доски сарая. И тогда только Иван Ильич различил, как в стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю, затюк сена. Даже здесь сарая пахла пороховым дымом. Стреляли без перерыва. Очевидно, русские наступали со страшной быстротой. Но эта буря, раздирающих душу звуков, продолжалась недолго. Послышались лопающие удары, разрывы ручных гранат. Точно давили орехи. Иван Ильич скочил, заметался вдоль стены. Неужели отобьют? И, наконец, раздался хрипло-пронзительный рев, визг, топот. Сразу стихли выстрелы. Рванулось несколько гранат. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный ляск. Затем испуганно закричали голоса «Сдаемся! Рус! Рус!». Отодрав в двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры. Они закрывали голову руками. Справа на них налетали огромные тени всадников. Вырезались в толпу, закрутились. «Стой, стой, сдаемся!» — кричали бегущие. Трое пеших повернули к сараю. Вслед им рванулся всадник без шапки, со взвившимся за спиной башлыком. Лошадь, огромный зверь, храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой, рот его был широко разинут. И когда лошадь опустила перед, он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось. — Выпустите меня! — не своим голосом закричал Телегин, стуча в дверь. Всадник осадил лошадь. — Кто кричит? — Пленный! — Русский офицер! Сейчас — Сейчас! Всадник швырнул рукоять шашки, нагнулся и отодвинул засов. Иван Ильич вышел, и тот, кто выпустил его, офицер дикой дивизии, сказал насмешливо. — Вот так встреча! — Иван Ильич смотрелся. «Не узнаю». «Да Сапожков! Сергей Сергеевич!» И он захохотал резким хриплым смехом. «А хорошее было дело, черт возьми! Жаль, шашку сломал!»